Глава 2. В начале XX века гигантские районы Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока оставались в социально-экономическом, политическом и культурном отношении отсталыми окраинами Российской империи, оторваны от ее европейской части. В более или менее хозяйственный единый механизм Россия превращалась по мере развития транспорта и, в первую очередь, железнодорожного, Во второй половине XIX века рельсовые магистрали прорезали в разных направлениях европейскую часть России. В конце XIX – начале XX века, когда потребности развития российского капитализма чрезвычайно обострили проблему освоения новых территорий, назрела необходимость строительства рельсового пути через Сибирь. Транссибирская магистраль была призвана открыть Сибирь для русского капитализма. Ее постройка диктовалась и внешнеполитическими целями царского самодержавия, стремлением укрепиться и экономически, и политически на Дальнем Востоке. В 1857 году генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьев Амурский поставил вопрос о строительстве железной дороги на сибирских окраинах России. Он поручил военному инженеру Романову провести изыскание и составить проект сооружения железной дороги от Амура до залива Декастри. В 50-х, 70-х годах XIX -го века русские специалисты разработали ряд новых проектов строительства железнодорожной магистрали в Сибири, но все они не нашли поддержки у царского правительства, которое лишь в середине 80-х годов XIX -го века приступило к решению вопроса о сибирской железной дороге. Много вариантов строительства и финансирования дороги выдвинули представители иностранного капитала. В 1857 году американец Коллинс обратился к царскому правительству с предложением построить магистраль от Иркутска до Читы. В 1858 году англичане Моррисон, Горн и Эйслейк изъявили готовность учредить акционерную компанию для строительства железной дороги от Нижнего Новгорода до Татарского пролива в 1890 году американский генерал Беттерфилд обратился в Министерство финансов России с предложением образовать комитет для постройки и эксплуатации сибирской железной дороги на основе гарантий царским правительством в течение 80 лет доходов от облигаций американской компании и беспошлинного ввоза американских материалов. Правительство России опасаясь усиления иностранного влияния в Сибири и на Дальнем Востоке, отклонила предложение иностранных капиталистов и их промышленных компаний, решив построить дорогу на средства казны, в чем прежде всего были заинтересованы фабриканты и заводчики Юга и Урала. В 1887 году под руководством инженеров Меженинова, Вяземского и Урсати Были организованы три экспедиции для изыскания трассы Среднесибирской, Забайкальской и Южно-Уссурийской железных дорог, которые к 90-м годам XIX -го века в основном завершили свою работу. В начале 1891 года был создан Комитет по сооружению Сибирской железной дороги. Это великое народное дело должно осуществляться русскими людьми и из русских материалов. Подробные изыскания источников водоснабжения в условиях вечной мерзлоты на Забайкальской и Амурской дорогах выполнили отряды специалистов под руководством инженера Кнорра на трудных участках горной местности в местах пересечения рек мостами. Поиски трассы повторялись многократно. Целью поисков было уточнение и улучшение положения линии будущей магистрали. Особое внимание уделяли Кругобайкальскому участку или линии Куэнга Хабаровск. По Сибири и в Забайкалье, от Владивостока и до Хабаровска, сновали поезда, только в Приамурье от Сретенска до Хабаровска, на расстоянии более двух тысяч верст, оставались почти дикими таежные просторы, страны сорока тысяч рек. Проблема железнодорожного строительства в Приамурье надолго выпала из ряда первостепенных задач государственной важности, и тому были причины. Война с Японией закончилась позорным для России портсмутским миром. Япония выиграла еще из-за несвоевременной доставки на русский и дальневосточный фронт войск, вооружения, боеприпасов, продовольствия и медикаментов. Слишком долго и нерешительно решало царское правительство вопрос о строительстве путей сообщения на востоке страны. Это явилось одной из причин поражения в войне. За это пришлось расплачиваться огромными потерями на полях сражений, потери престижа России после заключения мира. Лишь в 1906 году, в сентябре, была повторно утверждена инструкция для производства изысканий и составления проекта Амурской железной дороги. В том же году начали повторные поиски трасс будущей магистрали. На западном участке от Сретенской до Куэнги, до реки Амазар, изысканиями руководил инженер Дроздов, а на восточном – Атамаза Радохабаровска, инженер Подруцкий, изучались направления, трассированные изыскательскими партиями, еще в 1894-1896 годах. Пробивались новые ходы севернее Амура, при этом нужно было не приближаться к Амуру ближе, чем на 8 верст, но нельзя было отходить от него далее 120 верст, как предписывало наставление для изыскателей. Каждый день сыпал нудный мелкий дождь. Тайга затянута густой пеленой молочного тумана. По бурной реке плывут коряги, ветки, изуродованные стволы деревьев. В верховьях прошли ливни с сильными ветрами. На крутом косогоре мрачно темнеет огромный бревенчатый дом. Речной воде, даже при сильном наводнении, до него не добраться. По дворе окружено высоким забором, выстроенным из толстых, тесаных, вверху заостренных плах. Видна лишь тесовая крыша. К раскисшему берегу причалил плод. Четверо рослых людей, умело орудуя длинными шестами, укрепили его, чтобы не унесло течением, и высадились на сушу. Направились вверх по косогору. Склон, сильно размыт потоками дождевой воды. Люди гуськом подошли к ограде. Один из мужиков, каблуком сапога, постучал в тесовые ворота. За оградой злобным лаем взорвались собаки, загремели цепи. Собаки также резко смолкли. Кто-то невидимый лязгнул железным засовом. Люди один за другим вошли во двор. Опять загремел засов, и все стихло. С севера потянул хиус. Свинцовые тучи цеплялись рваными клочьями за щетинистые от хвойника сопки. Слышен только шум бурлящей реки, да мирный шелест то стихающего, то нарастающего дождя. Просторную горницу освещают керосиновые лампы. На стенах кособочатся тени. За огромным столом, один край которого почти упирается в глухую без окон, бревенчатую стену, сидят люди. С торца стола, что у стены, щупленький человек в сатиновой косоворотке. Рыжеватая челочка, глаза острые. Человек оживлен. Время от времени он поднимает вверх тонкие в запястьях руки и хлопает в ладошки, подавая знаки. Двое шустрых парней подносят блюдо с закуской, убирают грязную посуду. Среди тарелок, стаканов, вилок и прочих столовых приборов теснятся пузатые бутылки из толстого зеленого стекла. В шумном, но уже угасающем застолье слышны отдельные голоса. Мужики протягивают жилистые крепкие руки. Цепко прихватывая бутылки за тонкие горлышки, наливали высокие граненые стаканы красного вина. На самом деле, это было не вино, а разведенный брусничным соком спирт. Полные бутылки подносила толстая молодуха в ярко-красном с желтыми лепестками цветов сарафане. Обходя застолье, она собирала грудой пустую стеклянную тару и уносила за перегородку в кухоньку, откуда несло запахом жареного мяса. На вид молодуха далеко не красавица. Когда она клонялась к столу и лицо ее попадало в свет керосинок, Были видны на левой щеке и ниже, по вырезу сарафана, множество родинок разной величины. Ресницы и брови казались бесцветными. Она, как и хозяин застолья, рыжая, хотя родню они не приходились. Голова повязана платком на крестьянский манер. Бородатым гостям, поди, казалась она самим совершенством женского пола. То один норовит ущипнуть, то другой. Молодуха беззлобна, но хлестка, била игриво по колючей щетинистой скуле, и беззвучно продолжала обслуживать застолье. Если такое замечал хозяин, то ударял кулаком по краю столешницы. «Циц, не кабак!» Пытавшийся заигрывать с молодухой гость, сразу остепенялся и тянулся ручищей к стакану, вилкой цеплял закуску. Выждав какой-то определенный, только самому себе известный момент, хозяин крикнул «Кешка! Алексашка!» В руках шустрых парней вместо подносов вдруг появились расписные балалайки. Гости отворачивались на табуретках от стола, и Кешка с Алексашкой превращались из недавних тихих, обслуживавших на трактирный манер половых, в лихих и задорных веселых плясунов танцоров. «Бароню, бараню! просили пьяные мужики. Они утирали большими, как полотенца, носовыми платками, лоснящиеся от жира бороды. Парни лихо отплясывали посередине горницы, залихватски наяривая на балалайках. В отличие от угрястой толстой прислуги, ребята были хоть куда. Стройные, тонкие в талии, но широкие в плечах. По возрасту им можно дать лет по семнадцать каждому. И одеты одинаково, черные штаны заправлены в блестящие юфтевые сапоги, красные рубахи с расстегнутым воротом, только кешка белобрысой, Алексашка черный. Пока парни веселили застолье, молодуха по знаку хозяина собрала все бутылки. Взамен принесла и поставила на стол бочок с холодным смородиновым киселем. Гости, заряженные балалайкой и крепким хмелем, повставали с табуреток и лавок. Сгрудившись в круг, чтобы сохранить приличное равновесие, глухо колотили пол под метками сапожищ. Затянули песню «По диким степям Забайкалья, где золото моют в горах». Бродяга, судьбу проклиная, тащился с сумой на плечах. Песня сломалась на первом куплете. Гулявшим с обеда мужикам не хватило духу вывести любимый напев до конца ровным и дружным пением. Рыжий хозяин подозвал ребят. Налил по полстакана из бутылки, которую, нагнувшись, достал откуда-то снизу, из-под своего стула со спинкой. надька и на кухню трескать. Дорубайте толком. Кабы не развезло, дуралеев сказал дружелюбно как бы по отечески кешка алексашка опустив балалайки ахнули стаканы до дна хватанули с ближайшей кружки огуречного рассола и покинули горницу за столом разливали ароматный кисель шумно втягивали вкусный и пряный после спирта напиток наполняли стаканы пока черпак не заскреб по дну бочка. разговоры стихали к потолку клубился едкий табачный дым Мужики трясли кессетами, обмениваясь самосадом, хозяин раскурил тонкую изогнутую трубку. Затянувшись несколько раз, постучал ею по столешнице. Все подняли головы, ждали, что скажет хозяин. Так значится. Он сделал паузу, медленно переводя взгляд с одного лица на другое. Взгляд цепкий и почти не хмельной, будто ощупывал им каждого сидящего за столом. Сезон начнем, Не позднее пятнадцатого числа. Опять замолчал, словно мысленно спрашивал, поддержат ли его, что сезон должны открыть с пятнадцатого. К этому времени будет порох, дробь, картечь, прочие припасы. Мужики оживились, смачно смоля самокрутки. Хозяин поднял руку. Однако ж не гомоните, Есть серьезный вопрос. Мужики, кивая бородами, замолчали. «Сами поди знаете, что творится нынче в округе. Мужики замотали бородами. Ужель не ведать? Глухо ответил один из охотников. Вон от чугунка совсем близко подобралась. Того и гляди, эти паровозы нам что-нибудь обшпарят. Мужики громко загоготали. Не сдержал улыбку и хозяин, продолжая начатый отделе разговор. Тут и оно, что теперь угодя наши промысловые стало быть переместятся. Зверь пугается шума, шарашится туда-сюда, бежит в тайги». Соболь и белка хоть и маленькая животинка, а чует, что сохранится лучше подальше от просеки, в чаще. «Послухай, Емельян Никифорович», — обратился к хозяину один из мужиков, — «вот давеча, когда плыли к тебе на плоту, делали, значит, по нужде остановку на берегу. Там как раз до ихней насыпи рукой подать». «Так чего ж ты думаешь? Бурундуков и тех не видать. Раньше, бывало, всюду вьются». Них стало будет сказано, присядешь под кустом по большой нужде, а не того и бойся, что в портки запрыгнут. Мужики снова грохнули раскатистым смехом. У одного даже слезу вышибло. И Емельян Никифорович согласно покачал головой. К тому и говорю, уходит зерек наш пушной. Потому угодья будем перемещать дальше к северу. Север, братцы мои, он не объятен, север нас прокормит. Так говорю, разумею. — Так, так, — закивали охотники. — Зверь убегает, это что? — включился в разговор охотник Афоня. — Рыба вон и та уплывает. который дорогу железную конопатит, они что удумали? Все норовят вдоль реки, все вдоль реки. С утра до вечера бух-бух, бух-бух, по всей насыпи, — добавил другой охотник, щурясь от крепкой затяжки. — Вот и рыба не выдерживает. Она поди тоже соображение рыбье имеет. Вдоль рек идут? «Это наука у них такая, расчет такой сделан, чтобы тоже своя экономия была, заметил Емельян Никифорович. Ладно, мы разрешаем, пущай себе строят железку. Я так умею, что с тем строительством нам тоже польза выгорит. А теперь, покуда поели, попили, а почевать пора. Час поздней мужики с грохотом задвигали табуретками. Кто-то с пьяну смахнул невзначай на пол стакан, под сапогом хрустнуло стекло горница опустела. Над столом висел махорочный дым. Голоса еще глухо и неясно слышались из просторных синей. Мужики отправились спать на сеновал, на свежий воздух. Утром охотники покинут гостеприимный дом Емельяна Никифоровича Размахнена, подавшись в разные стороны. Кто семейный — домой, кто одинокий — сразу в таежное зимовье, готовится к зимнему промыслу. До того, как придет груз с припасами — Надо успеть починить снаряжение, подлатать исходившуюся одежду и обувь, подконопатить старенькие бревенчатые стены зимовеек, подладить крытые берестой или жердями односкатной крыши. После покрова дня по первому снежку выйдут охотники на дикие тропы. Начнутся привычные таежные будни. Амурская железная дорога. Она строилась позже других участков Великого Сибирского пути. В то время, когда пороги царских дворов обивали посланцы иностранного капитала, предлагавшие свои услуги в строительстве железной дороги на Дальнем Востоке России, в Министерстве путей сообщения с участием представителей других министерств изучались, а затем были единодушно одобрены предложения прокладки стальных путей на просторах от Куэнги до Хабаровска. Наконец, в щите получили долгожданное разрешение, начать финансирование строительных работ на головном участке будущей Амурской железной дороги. К решению не было предложено никаких разъяснений, не были определены этапы и сроки строительства дороги в целом, не были даны ответы на многие технические вопросы, но с открытием финансирования немедленно начались строительные работы от станции Куэнга Забайкальской железной дороги на восток до Урюма. Весь участок строительства приходился по долинам и ущельям попутных рек. Рельсы прокладывали по скальным косогорам многочисленных отрогов могучих хребтов. Трассу пересекали бесчетные горные потоки. На равнинах грунты оттаивали за лето на два-три аршина в глубину, а дальше шли вечные льды, промороженные ил, плывуны. Слева и справа от трассы чернела низкорослая тайга, зеленела редколесье, Под влиянием общественного мнения, в 1907 году были окончательно отклонены все проекты строительства железной дороги на востоке страны силами иностранных обществ, синдикатов и комитетов. В марте 1908 года Государственная Дума приняла решение начать строительство Амурской железной дороги. На всем ее протяжении, с ветвями к магистрали отрек Шилки Амура, к Таптугарам, Рухлова, у Шумуну от Благовещенска к Бочкаревке, Белогорск, был утвержден закон об отпуске средств на сооружение магистрали от Урюма до Хабаровска. В то время два города Забайкалья, Чита и Нерчинск, оспаривали право разместить у себя главное управление по постройке Амурской железной дороги. В августе 1908 года в Нерчинске, начали формировать управление строительства. Конторы строительных участков разместили в Уськаре, Горбице, Чесовинской, Игнашина, Рухлова. Но в том же году главное управление строительства переместили в Читу, поскольку Нерчинску оказалось не под силу конкурировать с быстрорастущим центром губернии. 5 июля 1909 года была утверждена строительная стоимость железной дороги, на участке от станции Урюм до Магочи, От Урюма на западном направлении, включительно, до станции Куэнга в это время полным ходом шло сооружение магистрали, в котором участвовало несколько тысяч строителей. Участок этого пути был протяженностью 193 километра. Одновременно со строительством стальной колеи Комитет Сибирской железной дороги организовал проведение геологических изысканий и исследований всей полосы будущей дороги были открыты и начали эксплуатироваться каменно-угольные бассейны, в частности в Восточной Сибири и в Забайкале, такие как Черемховский, Хоронорский.